Глава двадцать четвертая Скорее бы гонг, тогда будет проще. Фотовспышки слепили. На дорожку передо мной кидали цветы. На дорожку передо мной кидали цветы. Среди них я увидел чей-то лифчик и трусики. Орали со всех сторон. — Алекс Квинт, ты сможешь, порви его! Тысячи людей кричали одновременно. Этот зал был набит битком. Я прошел мимо комментаторов. «А вот и первая из звезд сегодняшнего события!» Надрывался один толстощекий мужик в наушниках. «Боец семьи Квинт! У него хороший послужной список побед! Дерется с 16 лет, но нас интересуют его последние бои, начиная со схватки против старого Герберта». «Я тогда не поверил своим глазам!» — добавил другой. — Он одолел обращенного полукровку, а потом могильщик, стальной сайтан и участие в Аском забеге. — Этот эпичный бой против генерала Борина и против остальных, я просто не мог поверить в то, что видел. Я прошел дальше. Цветки хрустели под ногами. Орлам хромал рядом. — Запомни, пять раундов, — говорил он. — Берегись его болевых. Хуже всего его коронный, на пятку. Скручивание пятки. Хилкук. Простой прием, из которого очень сложно вырваться. Еще в старом мире мой тренер сказал. Попался на это, так сдавайся. Не доводи сухожилия и связки до травмы. А лучше не попадайся. Пиранья мог проводить этот прием откуда угодно. Я смотрел все его бои. У него всего три поражения, но это было давно. Он мог брать на болевой из любой позиции. Если смогу его повалить, нельзя добивать. Он поймает. Мы с Орламом много обсуждали план боя. Пирания может показать себя и в стойке, и в партере. Опаснейший боец. Орлам сразу сказал, что именно Пирания пройдет в финал. Так и вышло. Это будет сложный бой. Рефери сегодня — Большой Маккарт, который уже судил несколько моих боев. Когда я оказался в этом мире, то именно этот здоровенный мужик наблюдал за моим боем против старого Герберта. Как же давно это было! Иногда мне казалось, что этот мир — мой настоящий, а тот — всего лишь подготовка к нему. Судья осмотрел мои перчатки, чтобы в них не было ничего запрещенного. А потом я прошел в клетку. Рев стал невыносимым. Орали так, что переворачивало внутри. По коже бежали мурашки. Это было приятно. Ведь они ждали меня. Я подошел к ближайшей камере, направил на нее указательным пальцем и подмигнул, чуть усмехнувшись. Потом оглядел ложе. Одна, где должны были быть Лия и Ида Квинт, пустовала. Они обе в больнице. Правитель Римадеус Унбат. Повис на перилах, громко хлопая в ладоши. Пять первых охотников сидели в ряд. Даргон Квинт смотрел на меня. Взгляд по-прежнему колючий. Стер Кастнер тоже. Он доволен. Он думает, что сегодня его боец победит. «Максвелл!» — позвал я. «На мои бои иногда приходит один человек, который за меня болеет. Ты его не видишь?» «Да вот же он!» В первом ряду. Вместо полного жизнерадостного мужика с красным лицом, будто он постоянно пил, сидел отощавший человек, который едва мог хлопать в ладоши. Но он все же дожил до финала, как и хотел. Я показал ему большой палец. Мужик поднял сжатый кулак и что-то прокричал. По губам я понял, что он произнес «Анград». «Что значит «Анград»?» — наконец спросил я. «Это философия старых охотников», — ответил Максвелл. «Сражайся и умри, но не убегай и не сдавайся. Мне это рассказывал один охотник еще до того, как нас всех победили. Мы охотились на них, а они на нас. Но они были упорнее». «Ты его победил?» «Была ничья, но потом...» Он умер от ран. Но перед этим мы хорошо поболтали. Люблю хорошую драку. Как сейчас. Заиграла спокойная гитарная мелодия. Ничего лишнего, просто акустическая гитара. Шум пошел по нарастающей. Все громче и громче. Пиранья! Пиранья! Пиранья! Он им нравился не меньше, чем я. «Не, мне не было завидно. Он хоть и жесткий, но неплохой парень. Помог спасти Иду, помог спасти Максвала. Да, я знаю, что он может свернуть мне шею или сломать позвоночник, если я расслаблюсь. Но в этом мире так мало по-настоящему достойных людей. Главное — это спокойствие», — продолжал наставлять меня тренер. «Всегда быть спокойным». «Только холодный расчет и...» Орлам сжал трость так, что побелели пальцы. «Да ты его порвать должен, ты понял? Только победа!» «Понял», — сказал я. «Ты будешь большим человеком. Твоя сестра будет жить. А ты до конца дней будешь кататься на крутых тачках, драть самых классных женщин, жрать только самое лучшее. Но у тебя есть одно препятствие. Это он. Справлюсь. Я покрутил шеей. Спасибо тебе за все, Орлам. Он отошел за пределы клетки. Внутрь вошел пиранья. Его тренер говорил ему что-то на ухо, кивая на меня. Они тоже готовились к бою, не менее усердно, чем я. Да даже получше, его не отвлекали. У Пираньи не было своей фирмы, и его не делали наследником. И демон, исполняющий желание, не преследовал его, ожидая промаха. Мы сошлись вместе. «Пять раундов!» — напомнил судья. «Остальные правила вы знаете. Деритесь честно, парни, и не забывайте о защите. А теперь коснитесь перчатками и по своим углам». Я вытянул руку. Пиранья ее пожал. Горнила. Ведь все демоны находятся здесь и там. Здесь их дух или что-то подобное, что есть только у демонов. А в горниле их физическое тело. Молчаливый король стоял посреди очерченного круга. На нем его массивный черный доспех. Он поправил перчатки с остальными пластинками и вырвал из песка огромный топор. Его глаза, горевшие внутри голого демонического черепа, светились еще ярче, чем обычно. Но он был связан. Цепь держала его за шею. Он пленен, как и все демоны, кроме двух — архонта сражений и никому неизвестной кошки. Прибыл Максвел, раскидав во все стороны песок. Демонический дракон ощетинил иглы и приготовился к бою. Соперничество о котором забыли все, кроме этих двоих. Которая продолжится сегодня. А пока мы здесь. — Порви их обоих! — прошипел Максвелл, вцепившись мне в плечи. Я отошел в свой угол и размял ноги. Пиранья замер и смотрел на меня немигающим взглядом. — Готовы? — спросил судья Большой Маккарт. — Анград! Три удара в гонг. Вот и все. Теперь есть только мы четверо. Два бойца и два демона. Я пошел в середину клетки и вытянул правую руку в знак приветствия. Пиранья по ней стукнул. Шипы звякнули. Он отошел, меняя стойку. А в горниле два демона смотрели друг на друга. Я сблизился, но начал не слоу кика. Удар левой и правой. Он закрылся. Я отошел и ударил ногой. Закрылся опять. Подождем. Я никуда не тороплюсь. В стойке главный я, и плевать, какая у пираньи подготовка. Напал он. Левый джеб, правый хук, лоу-кик правой ногой. Я закрылся ото всех ударов, наблюдая за противником. Он такой же спокойный, как и я. Пиранье вскинул правую ногу, чтобы врезать мне в голову. Я ударил его лоу-киком по левой. Толпа взревела. Пиранья упал и сразу отполз подальше. «Вставай!» Я поднял руки и поманил пальцами. «Еще бы! Лезть с пираньей в борьбу я не собирался. Я должен отправить его в нокаут. Но подождем». Сошлись опять. Я ударил правой ногой. Правой рукой. Правый пинок в корпус и ушел в сторону, спасаясь от прохода в ноги. Пиранья проскочил мимо, но быстро поднялся. Я пошел вперед и сразу отпрыгнул. Он собирался вцепиться мне в правую ногу, чтобы захватить ее своими и выкрутить мне пятку, пока я не сдамся. Нет уж, я не куплюсь. У тебя десятки возможностей взять меня в болевой, и в твой коронный прием я не попадусь. Я не дамся, я не проиграю. Пиранья осторожничал. Голова закрыта. Он ниже меня ростом, так что пошел в защиту. Я сделал обманный замах левой ногой и сразу нанес мощный раунд-кик правой. Круговой удар ногой. Защита. Я ударил левым джебом. Опять заблокировал. У него не только мощная защита лиса. Пиранья и сам хорошо обороняется. В атаку пошел он. Кулаки опасно приблизились к моему лицу. Я уклонялся. Удары мощные, могут ошеломить. Он ударил правой, я встретил кроссом. Встречный удар правой. Пиранья пошатнулся. Шипы не пробили защиту лиса, но удар неплохой. Я отошел на дистанцию. У меня руки длиннее, могу его сдерживать. Он же напирал вплотную. Пиранья стукнул меня по левой голени своей ногой. «Еще раз». Он напрягся. «Сейчас захочет пройти в ноги». Он рванул вперед и схватился со мной в клинче. «Не-не-не, так не пойдет». Я ударил его коленом в правый бок, в левый, теперь локтями по голове. «Еще раз. Еще. Еще!» Воздух выбило из груди. Он саданул мне коленом куда-то в бок, Слишком сильно. Но я сдержусь. Нет! Он начал тянуть меня вниз, пытаясь затащить правую руку в болевой. Я успел ее вырвать и вовремя убрал левую ногу до того, как он обхватил ее. Пирания лежала на спине, подняв руки, ожидая, будто я нападу. Нет уж, я поманил его к себе. В портер я не пойду. Он напал сразу. Сильный удар мне в плечо. Но он пропустил удар в живот. Это заставило его отшатнуться. И я вскинул правую ногу. висок. Пиранья поплыл. Я саданул его левой рукой, сразу прямым правой. Он начал заваливаться. Гонг. Раунд. Пиранья упал, моргая. Урон не такой сильный, просто он не ожидал и потерял равновесие. Я протянул ему руку. — Вставай уже. — Неплохо, — сказал он сквозь стиснутые зубы и поднялся с моей помощью. Сражавшиеся демоны тоже отошли. Им этот бой давался непросто. Я прошел в свой угол. По спине бежал пот, мокрые волосы лезли в глаза. Я откинул их назад. — Как все прошло? — спросил я у Орлама. — Пока по плану. Тренер нахмурился. — Ну и у них тоже по плану. Они тебя проверяют. Не давайся им. Надо менять тактику. — Понял. Но я почти его сделал. — Почти не считается. Слушай сюда, что я заметил. Это видно только вживую, не на записи. Помнишь, как я тебе говорил? Кто-то из нанятых секундантов протер мне лицо мягким душистым полотенцем пока Орлам тихо шептал мне на ухо свои наблюдения. Я отхлебнул воды из бутылки, прополоскал рот и выплюнул в поднесенное ведёрочко. Орлам глазастый. Мне это пригодится. А трибуны орали. Но еще бы, мы не давали передышки. Атаковали и атаковали. Еще четыре раунда. Все ушли из клетки. Остались только мы. Гонг. Я напал первым. Двоечка левой и правой. Прямой правый, хайкик, еще один. Колено, в клинч и сразу бить его коленями и локтями. Этот раунд веду я. Пиранье обхватил меня сильными руками. Я вырвался и еще один удар прямо ему в голову. Он поплыл? Нет, притворяется. Я отошел и напал снова. Правый пушечный оверхенд чуть не снес мне башку. Я едва успел уклониться и сразу пропустил удар левой. Я шагнул назад. Пиранья прошел мне в ноги и схватил за левую. Я начал терять равновесие и падать. Я грохнулся на канвас. А уже начал крутиться, чтобы зафиксировать меня внизу. Я врезал ему в голову еще раз и еще. Он ослабил хватку, пытаясь схватить меня за руку. Я выкрутился и очень быстро отполз назад. Он прыгнул на меня, как кобра. Я сумел откатиться и сразу встать. Едва не отдал ему руку на болевой. Нет, только стойка. Пиранья пошел мне навстречу. Мы обменивались еще ударами. По очереди, осторожно. Он ловил мои руки. Хотел пойти в клинч. Ну, давай же, пытайся меня схватить. Не сможешь. Мы кружили вокруг друг друга. Атаковали, сходили и расходились. Глаза в глаза. Я слышал, как он дышит. Дыхалка в норме, как и у меня. Мы можем так долго. Но победа должна быть убедительной. Не знаю, сколько времени прошло. Я смотрел ему в лицо. Я ждал. Пиранья подошел ближе. Да, я вижу. Это не видно на записи, но видно в бою прямо перед тем, как он будет бить ногой. Он ударил, но промахнулся. У же было травмировано бедро, и ему неприятно бить ногой. Но он бьет, а в этот момент он сжимает губы. Как и говорил Орлам. Только что. Да и в тот раз, когда мы только начинали готовиться к боям. Это слабое место. И за долю секунды я пойму, что он хочет ударить левой ногой. Я встречу его удар и нападу. Лицо нахмурилось, губы сжались. Он сейчас ударит. Я вскинул правую ногу раньше его. Это он пропустил. Он принял удар на поднятую руку, схватил меня за голень и начал ронять. Сука! Он меня поймал. Он знал, что мы это заметим. Он ждал, когда я клюну. Я упал. Сильные ноги пирания обхватили мои и развернули меня, а он зажал мою голень между руками и торсом и начал выкручивать всем корпусом. Всю нижнюю часть ноги обожгло огнем боли. Он поймал меня на свой коронный болевой.